Глава девятнадцатая. Малые шансы. Когда я вновь стал воспринимать происходящее, то с удивлением обнаружил, что нахожусь в каком-то длинном переходе и сижу на скамье. Судя по виду из окон, это был крытый мост, соединявший два строения а р г е н т и о н а Здесь сияли не яркие фонари, и чертовски морозило. На п л е ч и была накинута темно-серая шинель с капюшоном. Рядом со мной примостилась Фри. Перед нами стоял Дан. Оба тоже в шинелях. Они непроницаемо смотрели на меня. «А... Антары, значит. Наконец слетела с губ Дана. Фрикивнула и осторожно подалась ко мне. Макс, мы понятия не имею, что делать. Глухо оборвал ее я. Мой голос звучал так хрипло, что я едва узнал его. Мы не сможем найти мой осколок. И как я только умудрился угодить в такое, да и вас затащить. Я посмотрел на порезанную ладонь. Ее не залечили, только перевязали между делом, пока протектор выясняли отношения и дальнейшие планы. Потому при каждом движении рана болела. А ну отставить страдания! воскликнул д а н Он уверенный, без тени печали и страха смотрел на нас сверху вниз. Рано еще опускать руки и кидаться с обрыва. Да, все очень плохо, но ведь могло быть и хуже. А так у нас хотя бы есть Антарас, пропавшая звезда, которая была столь разрушительна, что ее боялись даже Деллоры. Я скептично изогнул бровь. Они теперь костями лягут, но сделают все возможное, лишь бы добраться до ее осколка. Тут до нас донесся недовольный натянутый голос. з в е з д ы да чего ты с о п л и распустил? Решил им и свою разбитую жизнь склеить? Стефан. Он сидел на подоконнике чуть поодаль от нас. Казалось, все отвращение мира сейчас было сконцентрировано в этом протекторе. Он курил. Ты, конечно, можешь ныть, продолжал Стефан. От тебя другого ожидать было бы странно. Но только делай это тише, а еще лучше про себя. А ты что тут делаешь? Удивился я. Мимора попросила его идти с нами. Фри закатила глаза. Придется выслушивать ворчание до посинения. Если бы не такое важное дело, я и не пошел бы, вставил Стефан. Вечно ведешь себя как старый брюзжащий дед, вздохнул д а н Потому что в общепринятом понятии я мизантроп. Развел руками в о д о л е й А ты придурок. Он встал, затушил сигарету о стену и, сунув руки в карманы шинели, прошаркал к нам. Но пока можно засунуть все переходы на личности куда-нибудь подальше. Сейчас важно другое — вернуть этой пигалице душу. Ну и проследить, ч т о б антары свалил на небеса. Ты хотел, чтобы меня обнулили, сухо напомнил я. А сейчас не хочу. Стефан в возмущении вскинул брови. О, Мадонна, я спас твою шкуру, мог бы хоть спасибо сказать. Его спасали мы, буркнула Фри. Из-за и из тебя мы чуть не погибли. Вы чуть не погибли, потому что он наголову пришибленный. Стефан указал на Дана. Не я вам тросы на мосту оборвал, но между тем именно я уложил Паскаля и поставил Сару на место. Кого ты поставил на место? В проходе появилась Сара. Только не говори, что и тебя к нам приставили. Ядовито протянула Фри. Я сама вызвалась, добровольцем. невозмутимо ответила девушка. Напряжение стало таким ощутимым, что об него можно было ломать камни. Внезапно Сара обратилась ко мне. Антара с великая н о ш а И тебе нужна помощь, чтобы защищать его. Я пройду весь путь с тобой до конца и буду твоим мечом и защитой. Внутри твоей души находится надежда света, и я как часть его сделаю все возможное, чтобы помочь возвращению Антароса. Я не уверен, что это хорошая мысль. Начал было д а н Это не предложение, это констатация факта. Я пойду за Антаросом вне зависимости от вашего мнения. Стефан не сдержался и фыркнул, а я нахмурился. Вы хотели моей смерти, оба. Вы оба, выпалил я. А ты из-за каждого ушиба коленки по три года плачешься? С издевкой поинтересовался Стефан. Смерти тебе мы не желали, пояснила Сара. Мы только выполняли приказы. Ты сам знаешь, что был с плитом, и все это видели. Только не говори, что поступил бы иначе. Я хотел возразить, но слова застряли в горле, а потому я равнодушно сказал: Мне трудно представить, чтобы я предпринял сам случись такое с кем-нибудь другим. Я вообще не знаю, как себя вел. Я себя не помню. Фри в поддержке взяла меня за локоть. От дальнейших разбирательств нас отвлекло появление Меморы. Выглядела она мрачно. Разобрались? Прохладно осведомилась звезда. Теперь вас достаточно. Для чего хотелось бы узнать? Стефан скрестил руки на груди. Для посещения планетара, который поможет Максу найти его осколок. Идемте. Мы всей толпой последовали за Меморой, с вызовом и неуверенностью поглядывая друг на друга. Наверное, каждый понимал, что команда из нас так себе. А это не тот ли планетар, к о т о р о м у ты хотел а в е с т и меня до встречи с Бетельгейзе? – спросил я у м и м о р ы Именно, подтвердила она. Только он решил встретиться с вами не в штабе, а в своем жилище. м и м о р а привела нас к транзитному кругу, который вел прямо на улицу. Тут уже давно царила ночь, но толпа и не думал а расходиться. Снег падал на головы, смех и музыка доносились со всех сторон. Такое настроение оказалось несвойственным для военного времени, но вместе с тем я понимал, что радости и в е с е л и е неплохой способ отпугнуть страх. Так как в и л и б р у м ы поминали погибшую верховную не только трауром, но и торжеством жизни. Правда, что-то в этом столпотворении казалось мне неправильным. Все заоблачники были взрослые, статные, созданные светом или тьмой, рожденные в неизменном виде. Детей совсем нет, удивленно выронил я. И ты их вряд ли увидишь, сообщил Дан. Только две расы могут продолжать свой род — звезды и Делоры. Есть древние геномы Магна, насчитывающие сотни поколений в свете, они тянутся от самого б э р д о д а путеводного и других трех основателей геномов. А есть простые, все остальные часто не выдерживающие пары поколений. д е т и у э к в и л и б р у м о в бывают очень редко, настолько, что в свете их прямо сейчас всего сотни, на несколько тысяч родов. А Антарас принадлежал к немере, так? спросил я. А, верно. Когда-то это был большой и славный генум, но он начал угасать еще задолго до рождения Антариса. Мы миновали группу планетаров и направились в другую часть поселения по узкому п е р е у л к у И все-таки я не понимаю, почему Бетельгейза сразу не приказала транспортировать Макса за небеса. Задумчиво произнес л а ф р и Черт, да в нем часть столь мощной звезды. Конечно, есть шанс повредить душу при разделении, но стоит д е л л а р а м его учуять. Ты действительно не понимаешь, удивился Стефан. На Земле ему сейчас куда безопаснее, чем в Люксорусе. Но ведь Люксорус центр света. Не понял я. Разве там не безопасно? Как на пороховой бочке? В этом есть смысл. д а н склонил голову набок. Пока Антарес тут, есть шанс, что он не привлечет внимания еще некоторое время. А Бетельгейзе нужно обезопасить его возвращение и не только от темных. А от кого же тогда? Не понял я. с т е ф а н едко усмехнулся. Ты даже о трениях в рядах светлой армии не помнишь. Как ты вообще выжил? Там назревает конфликт, а м о ж е т и гражданская война. Бетельгейза вообще опасно оступаться, а тут ты со своей душой. Потеряны верховные, это зашибись и спасение для всех нас. Только вот все зверски рисковано. Если Бетельгейза не обеспечит безопасную переправку Осколка, то для нее это конец. Что за конфликт? Как и во все времена. в ы я с н я ю чья точка зрения истина. Замогильным голосом сказала Мемора. Грядут выборы Верховного. В большинстве случаев избирается первый п а л а д и н но сейчас сложно предсказать исход. Второй п а л а д и н Зербрак прожигающий. Он разрушил телесную оболочку и погрузился в с о м н и у м после битвы за л ю к с о р у с а воскрес при прошлом генезисе, тут же начав собирать старых соратников и вновь поднимаясь к верхушке магистрата. Это великий и старый воин, прошедший эру конфронтаций с последней гражданской войной в свете, известный своими победами и походами за древним наследием. Магн Легат, управляющий целыми легионами, он четко видит, каким путем должен идти свет, особенно после не слишком однозначного правления от Таны. а н т а р е с уже когда-то вырвал узербрага звания верховного, и сейчас второй п а л а д и н сделает все возможное, чтобы расчистить себе дорогу. Так что пока тебе лучше не пользоваться силой звезды и не привлекать внимания даже светлых. Кто знает, сколько сторонников Зербрага мы сегодня встретили. В отличие от Деллоров, этот э к в и л и б р у м не станет тянуть, а просто выжжет твою душу вместе со осколком а н т а р у с а чтобы не оставить нам никаких шансов его найти. м е м о р а д е р н у л а плечом. Это, конечно, лишь мои д о м ы с л ы но в нынешнем положении они очевидны. Оставшуюся дорогу мы преодолели в гробовом молчании. Чем дальше мы шли от центра, тем ниже становились строения и уже улицы. Вскоре на пути у нас появились кованые ворота, рядом с которыми дежурили орнега. Вместе с ними, подобно статуям, стояли два огромных метеороида, полные желтого и белого пламени. А вот и жилой район, сообщила мне Фри. Для особых заоблачников. Вместо обычных домов здесь были целые особняки. Некоторые из них витали высоко над нами, размещаясь на крупных плитах, подсвеченных снизу. Улочки смотрелись аккуратнее, больше сияющих деревьев и у каждого особняка своя высокая ограда. По пути нам никто не встретился, от того места казалось пустынным и заброшенным. Все было тихо и мирно, лишь ветер подвывал м е ж заборов, да снег хрустел под ногами. Кия не заметил, как мы пришли, а потому едва не врезался в Стефана. Нужный нам особняк смотрелся холодно и мрачно. Он вмещал в себя два этажа, и его черная крыша была покрыта одеялом сверкающего снега. Светлосерые колонны подпирали фасад, от чего казалось, что дом злобно скалится. Стены поросли синеватым плющом, огибавшим широкие окна, в которых неярко сияли огни. Мемора толкнула стальную дверь, открывая путь в сад. Он ждет вас, сказала она, поворачиваясь. Тут нам снова придется разминуться. Ты опять уходишь? возмутился д а н Мне нужно выполнить приказ Бетельгейза, сказала м е м о р а и я должна собрать отряд звезд, чтобы обеспечить безопасность Максимуса и Антарса. Вы тут справитесь и без меня. Что вообще нужно говорить? спросил я. Ничего особенного, только будь т е аккуратнее. Я смогла договориться о встрече, но Домерус достаточно своей нравный планетар. Звезда Хмуро поглядела на дом. Мне это не нравится, хмыкнул Стефан. Да тебе и не должно что-либо нравиться, в з ъ е л а с ь на него Сара. Нужно идти и выполнять. С этими словами она без раздумий направилась к входной двери по очищенной от снега дорожке. Данни одобрительно поморщился. Ведет себя так, словно она лидер команды, а это моя роль. Говори себе это почаще, бросил Стефан. Все ушли вперед, а я было задержался, чтобы попрощаться с Меморой. Однако она уже отвернулась и двинулась прочь. Постой! Воскликнул я, нагоняя ее. Макс, у меня действительно нет времени. Сухо сказала она. Я просто хотел поблагодарить тебя. м и м о р а с удивление мглнулась. о я Я переминался с ноги на ногу. Ты, ты так много с д е л а л для меня. Остальные поменяли ко мне отношение только когда узнали про. Я осекся, крепко сжав кулаки. Антароса. Сейчас, когда все так сложно, я особо ценю эту поддержку. Я. навсегда в неоплатном долгу перед тобой. Звезда медленно приблизилась. Она опустила на меня глаза, чистые, ясные, отражающие всю ее искреннюю суть. Как там говорится, вечность никому не дает лишнего времени. Правда в том, что за просто так она не даст тебе послабления, но если будешь бороться, то сможешь вырвать из нее еще немного времени, и его хватит на завершение важных дел или даже целую жизнь. Она печально улыбнулась. Ты должен прожить свою жизнь как следует. Никто не смеет отнимать ее у тебя. Борись за каждое воспоминание, сражайся за каждый вдох и каждую секунду. В этом мире нет ничего важнее. Это намного выше любой войны. Я помогла бы тебе в любом случае. Не нужно меня за это благодарить. Но если хочешь отдать долг, найди дорогу к своему прошлому. Верни то, что у тебя отняли. Ее речь зажгли в моем сердце уверенность. Обязательно, с жаром сказал я. Скоро все закончится, Максимус. Кивнула Мемура. Вселенная на каждого имеет свои планы. Все будет хорошо. А теперь иди. Тебе давно пора. И мы разошлись каждой своей дорогой. Сара постучала в дверь, но никто не ответил. Мы выждали немного, после чего Дан толкнул незапертые створки. Внутри оказалось неожиданно тепло, несмотря на множество открытых окон. Мрак прорывал большой за стекленный камин, горевший сиреневым пламенем. Треск огня наполнял помещение, однако в остальном в доме было тихо, и от этой тишины мне сделалось не по себе. По обе стороны от камина расходились полукруглые лестницы, а на темном потолке мерцали звезды. Красивый дом, но отталкивающий своей безжизненностью. Фриз скинула с е б я ш и н е л ь и заключила: «Недурно». Тут сверху раздался высокий возмущенный голос, явственно растягивающий гласные буквы. Что вы здесь устроили? Я вскинул голову к лестничной площадке второго этажа и увидел особу, облаченную в простое белое платье. с у щ е с т в о у которого вместо кожи был камень, в его трещинах голубой свет, а волосы вились в воздухе точно в воде. С тяжелым стуком оно воинственно положило руки на перила. То была комета. У нее был странный двоящийся голос. Светлые локоны отливали сияющей синевой. Камень не мешал лицу показывать эмоции, и брови в гневе нависали над пустыми и горящими белками глаз. Безобразие! – воскликнула к о м е т а Без дозволения, да еще и нас л е д и л и Простите, что побеспокоили, но никто не отвечал. Миролюбиво заговорил д а н Мы люминпротекторы пришли на встречу. Да как вы посмели? Не переставала возмущаться комета. Неожиданно она исчезла и бедно л голубой шлейф света стрелой устремился к нам, после чего она материализовалась в каком-то шаге от меня, заставив отступить. Немедленно убирайтесь отсюда! Эй, успокойся, милочка! Попытался примириться д а н Мы всего лишь... Я тебе не милочка! Из волос кометы взвился сноп белых искр. Женеви, что там происходит? Донёсся до нас приглушенный голос. Кто-то пришел? Какие-то приземленные. Они уже уходят. Веди их ко мне. Они от п а л а д и н а д а н за н о с ч и в о улыбнулся ж е н е в е Та сердито прищурилась. Следуйте за мной, сухо выдала она. На втором этаже находилась оранжерея. Здесь сладко пахло цветами и было жарче. Растения оказались сплошь желтые и незнакомые. Они же с Домеруса? спросил д а н ткнув пальцем один бутон на дереве. Тот мгновенно распустился. В смысле с планеты? Не трогать! Разозлилась ж е н е в ь е Да, мастер принес их сюда из своего хранилища. За поворотом арнжерия а неожиданно перетекла в небольшую круглую библиотеку, в которой оказалось так же мрачно, как и во всем доме. Посреди нее стоял черный глобус, изображавший созвездие Земли. Чуть поодаль разместился планетар. стройный и потянутый, как кипарис с бежевым оттенком кожи, покрытый желтоватыми полосами, тонкие губы задумчиво поджаты, красные глаза, словно запоминая каждую мелочь, неотрывно смотрели на стеклянную пластину инфо. р у Планетар держал ее в руках, а над ней парили светлые проекции текстов. Стоило нам появиться, как заоблачник испарил их взмахом руки и только затем повернулся. Огонь в груди резко встрепенулся, будто от неприязни. Я как-то приноровился воспринимать все его намеки, а потому тут же решил держать ухо востро. Сам по себе планетар ужаса не нагонял. Одет он был в бело-коричневый наряд, накидка украшалась синей тесьмой. Планетар горделиво расправил плечи, глядя на нас из-под тяжелых век. Быстро вы прибыли, произнес он. Вечность никому не дает лишнего времени, ответила Сара. Потому мы не можем тянуть. Да, я уже наслышан о произошедшем. Домир усположил инфо на полку и взял другую. Что сила звезды, которую все считали мертвым, нашлась в теле приземленного. Любопытно. Столько секретности возвели вокруг этого. А как иначе? – сказал а Фри. Это ведь Антарас. Это не он, – заявил планетар. Лишь его сила и воспоминания, но не разум. А все уже н а д е ю т с я что это ключ к его поискам. Вздор! Он взмахнул рукой над и н ф о р о й и из нее вырвалась новая световая проекция. В этот раз красная. Такой цвет ей придавала вы светившаяся звезда в окружении текстов и заметок. Они заполонили всю комнату. Верховный свет а п о г и б ш и й прибиве т за л ю к с о р у с провозгласил Домерус. Антарес непогасимый. Антарес дает Фаберланна магнификуме. Антарес преданный, возносящийся, озаряющий мир. порождающий пламя непогасимый, если оно п о л н о й и правильно. Он был верховным 61 генезис и считался одним из сильнейших среди всех его предшественников. Именно при нем армия света отвоевала большую часть своих нынешних территорий. После битвы за Люксорус его хранилище ни разу не создавало светозарного огня. А Бетельгейзе, судя по всему, искренне верит, что раз нашелся какой-то пустой осколок, то можно отыскать и часть души, в которой остался разум. Как же она слепа при ее нынешнем положении? Цепляется за каждую любую возможность, только бы восстановить равновесие после промахов от Таны и отстоять свою сторону перед з е р б р а г о м д а н откашлялся, привлекая к себе внимание планетара. А, уважаемый Примум, нам сейчас... Как-то все равно можно его восстановить или нет. Действительно глупо полагать, что тот, кто был мертв в пять тысяч генезисов, смог выжить и ни разу не был замечен при своей-то силе. Но мы к тебе по другому поводу. Меня удивило, как б е с т а к т н о да н обращался к Эвилибруму, к но тот кивнул. Паркер, вы хотите спасти приземленного от изятия ъ души? Для этого вам требуется найти его утраченный осколок. Точно. Холодно подтвердила Сара. Ты обещал помочь, таков приказ п а л а д и н а Он сухо усмехнулся. Проекция звезды исчезла, в библиотеке резко потемнело. Монструмы, магистраты, приказы, м н е это не интересно. Но я согласился на помощь ради той же вещи, за которой д е л л о р ы будут искать вас, если весть об Антаре с е д о них долетит. И сейчас я говорю не о его воспоминаниях. О чем же тогда? С ожесточением спросил я. Домирус впервые сосредоточил свое внимание на мне. В его глазах мелькнули заинтересованные искры. Это ведь ты вобрал в себя силу Антароса? догадался он, после чего мрачно улыбнулся. У тебя на к о н у стоит гораздо больше, чем у остальных. п о р а з и т е л ь н о как ты выносишь все это. Домирус посмотрел на комету, тихо стоявшую у входа. ж е н е в и подготовь мой кабинет. Гости пока подождут здесь. Они удалились, а мы остались в библиотеке, полные вопросов и раздражения. Только Сара оставалась холодной и уверенной. Гаденький он какой-то, – высказалась Фри, присев на стоявшее в о з л е о к н а кресло. в ы б и р а т ь с кем работать не приходится. Стефан изучал инфоры. Да как и всегда. Я подошел к большому глобусу и к р у т а нул его. А Бетельгейзе уверена, что остальные части Верховного еще можно найти. Маловероятно. Сара прислонилась к стене и потёрла ладонью крупное серебристое кольцо на большом пальце. Казалось, г о т о в о е свалиться даже с него. То, что мы нашли часть его души, уже можно назвать чудом. Но это лишь осколок. Хранилище неактивно, не забывайте. Разум, наверняка, уже отправился по дальнейшему пути. Хотя и оставшиеся воспоминания настолько ц е н н ы что ради них свет и тьма устроит очередную битву. И все из-за шанса, что в его памяти может найтись важная информация. Я поднял на нее взгляд. Сара пожала плечами. Отчасти. Это же верховный. Он знает то, что и не снилось большинству заоблачников. Секреты и тайны, способные перевернуть мир. Какие вы мрачные! Хмыкнул д а н и встал напротив меня, проводя ладонью по глобусу. Эй, Фри, ты веришь в гороскопы? Фри о т о р в а л а с ь от собственных мыслей. Ну да, я видела их. Они существуют. По астрологическому гороскопу я рак, так как родился третьего июля в 1 7 0 0 тысяча семьсотых. Он указал на эклиптику. Но протекторы в человеческую астрологию не особо верят. Мы ближе к астрономии. То есть при моем рождении Солнце стояло в созвездии Близнецов. Так как думаешь, я скорее Рак или Близнецы? Ты скорее деградант, откликнулся Стефан. Погоди, я торопил. В каких годах? Все уставились на меня. Точно не Дан, а я сказал полную несуразицу. Мне почти триста лет, гордо заявил он. И это забыл? Эфир звезд дает протекторам жизнь такую же длинную и молодую, как и у них самих, пояснила Фри, улыбаясь от моего потрясенного вида. Пока не помрем от ранения. Я тут же попытался выбросить из головы, что все вокруг старше меня минимум раза в два, и чувствуя очередную головную боль, отвернулся. Вскоре в комнате вновь появилась Женеви. Мастер ждет.